Глава сороковая. Ася. Сложнее всего в таких ситуациях сохранить лицо перед детьми. Когда ты один, можешь позволить себе все, что угодно. Ну, в пределах уголовной ответственности, разумеется. А если рядом маячат дети, приходится сдерживаться. Не орать, не возмущаться и не стоять столбом, а действовать. И чем быстрее, тем лучше. Хотя, признаюсь, в этот раз у меня получилось не очень эффективно. Я могу оправдывать себя тем, что банально охренела, таращась на ввалившихся в дом Виктора девок абсолютно понятной наружности. Не надо было даже уточнять, их принадлежность к шлюхендрам вычислилась на раз-два-три. И я бы, может, постояла и послушала и посмотрела, будь я одна. Неплохой материал для книг, честное слово, огромная редкость стать свидетелем подобной сцены. Но я была не одна. Ко мне жались перепуганная в усмерть Лика и близнецы. Тёмка и Лёшка сначала так же, как и я, обалдели, а потом разозлились. Сжали кулаки, надулись, и... Я поняла, еще немного, и они сами пойдут на этих шлюху войной. А оно мне надо? Конечно же, нет. Но Виктор хорош. Это как надо забледовать свою жизнь, чтобы подобные персонажи могли прийти к тебе как к себе домой? Ведь он их точно не вызывал, они сами приперлись, уверенные, что он ни в чем им не откажет. Видимо, раньше так и было. Но сегодня что-то пошло не так. А все почему? Потому что кое-кто из-за желания пополнить свой список покоренных баб совсем берегов не видит. И ничем не гнушается. Тетя, ты под каким номером? Уже двухсотая или еще нет? Я бы убила Виктора только за эти две фразы. Я недавно считала, что постигла Дзены, меня не может ничего взбесить до такой степени. Ха, еще как может? Мужики, которые ради галочки напротив чего-либо имени, дурят голову моим детям, очень бесят. Шлюх я еще могла бы простить. Неприятно, но я и так понимала, что Виктор тот еще бледун. И их явление было больше смешным, чем обидным, по крайней мере, поначалу. А вот когда они начали делать всякие намеки и сыпать оскорблениями, все-таки у этого мужика что-то с головой, если он может позволить себе подобные игры с женщиной, у которой трое детей. Относятся к этому, видимо, как К особому виду спорта, или как к охоте. Чем экзотичнее дичь, тем лучше. Догнал, завалил, поставил галочку и дальше побежал. А дети? Ну а что дети? Не убивать же он меня собирался, правда? Переживут как-нибудь. В общем, одно краткое мгновение, и у меня был сильнейший соблазн пойти бить Виктора вместе со шлюхами. Но я взяла себя в руки и, подняв лику, бросила близнецам. «Мальчики, текаем!» Они обожали, когда я так говорю. Даже сразу кулаки расслабили. Но лица по-прежнему были злыми и бордовыми. «А может, останемся?» — проворчал Лешка, играя желваками. Когда они с Темкой так делали, я легко могла представить их взрослыми, сильными и уверенными в себе мужчинами, для которых защита родных и близких всегда будет делом чести. «Я бы прописал дяде Вите пару ласковых». Я красноречиво покосилась на лику, заплаканную, огорченную, и мальчишки, переглянувшись, кивнули. «Много времени, чтобы ретироваться, нам не понадобилось. Мы просто оделись и выскользнули через незакрытую калитку, а потом я вызвала такси. Нам повезло, машина пришла через пять минут». Мы все вместе загрузились на заднее сиденье под таксиста, что о детском кресле надо предупреждать, и поехали домой. «Впервые в жизни я пренебрегаю правилами проезда в машине», — пробормотала я, держа лику на коленях. «Тем, Леш, если я захочу сделать так еще раз, остановите меня». «Заметана, мам», — кивнул Темка. Но если бы мы сейчас еще ждали машину с креслом, то фиг знает, сколько проторчали бы у дома дяди Вити. Да, верно. Хотя, когда я вызывала такси, совсем не думала ни о чем подобном. Просто хотела поскорее свинтить. Мам, а что это были за плохие тети? Страшным шепотом спросила Алика и шмыгнула носом. Лешка фыркнул. Тема неуверенно замялся и посмотрел на меня. Он явно не знал, как отвечать на подобный вопрос. Но отвечать должен был и не он, а я. Ты правильно сказала, Лик. Плохие. Нехорошие тети, да. Незваные гости это были. Они тоже хотели на ежик-пати, а дядя Витя их не приглашал, и поэтому они разозлились, как феи сказки про спящую красавицу. Я едва сдержала нервный смех. Феи, блядя. Новое слово в сфере услуг. Закажи одну фею и получи в подарок Золушку. Сегодня в роли Золушки были мы все. Надеюсь, не оставили в доме у Виктора никаких туфелек. Не хотелось бы за ними возвращаться.